Глава 16, в которой есть место для романтических фантазий и подводных сражений. Кают-компания, в которой они оказались в первый день благодаря драконьему порталу, была достаточно просторной, хоть танцы устраивай. Джеймс не понимал, зачем на маленькой субмарине, где стоило бы экономить место, сделали такое большое помещение. Разве что почесать эго капитана, впрочем, возможность сесть за стол подальше от Эрни и Ли все не могла не радовать. Собрались как-то в одной каюте капитан, первый помощник и судовой врач. Так мог бы начаться анекдот, но что-то не до смеха. Впрочем, скопившееся за 3 дня нервное напряжение стоило хоть куда-то выпустить, и лучше бы смеяться, чем резать глотки. Кок принёс поздний ужин. В молчании звякали по тарелкам ножи и вилки. Ливсис с непроницаемым лицом ел овсянку на воде. Да и ему волю он и котлеты из овсянки попросит. Неудивительно, что он такой тощий. Джеймс сдерживал смех, представляя разные вариации диеты из овса. К счастью, всех остальных кормили неплохо. Команда получала и мясо, и сушёные фрукты, и даже шоколад. Доктор как-то обмолвился, что полноценное питание залог здоровья. Вот только как это сочеталось с овсянкой, Джеймс не уловил. Может, дракон у себя в каюте дополняет рацион чем-то ещё, например, уволенными первыми помощниками. Сегодня Джеймс надеялся побольше узнать о маршруте и цели путешествия. Пожалуй, стоило вломиться в каюту к капитану с рецептом очередного коктейля. Алкоголь в правильной дозировке и не таким языки развязывал. За бортом послышался скрежет, особенно неожиданный на фоне царившей в кают-компании тишины. Капитан замер с вилкой на полпути к карту. Ливси поднял голову от тарелки. Скрежет повторился громче. Джеймсу пришло на ум сравнение с консервным ножом, который пытается вскрыть их жестянку. Молча глянув на сотропезников, Он аккуратно положил приборы, встал, подошёл к карте, потянул за шнурок. С той стороны стекла на людей смотрело нечто с лысой головой, без ушей, бровей и ресниц, с огромными блёклыми глазами и губастым широким ртом. Джеймс отшатнулся. Существо скривило лицо, словно улыбаясь. В повисшей тишине доктор вскочил, зазвенела по полу упавшая вилка. Русалки, весь экипаж сюда и быстро. Снаружи появилось ещё несколько отвратных рож. В стекло упёрлись перепончатые ладони с короткими толстыми пальцами и трёхдюймовыми когтями. Поползли вниз, оставляя царапины и вызывающей зубную боль скрежет. Эрнест, шевелитесь, доктор повысил голос. В его интонации Джеймсу почудилось что-то рычащее, но на Эрн не подействовало. Капитан вылетел в коридор как ошпаренный. Из коридора послышались команды, щедро приправленные морским жаргоном. Существа внезапно скрылись, махнув колючими хвостами. Джеймс прильнул к стеклу и забыл, как дышать. За бортом таких было сотня, если не больше. В руках многие держали светящиеся жезлы, некоторые из тварей востедали на акулах или гигантских морских коньках. Что за бред? Не успели до ворот не более мили, Ливси в сердцах кинул на стол салфетку. Оставайтесь здесь, Джеймс. Завести иллюминатор. Достаньте вон тот ящик, живей. Джеймс выдвинул из-под стола указанный ящик, открыл крышку. Внутри плотными рядами лежали предметы странной формы: проволочная дужка, две круглые подушечки, наушники, пояснил доктор уже от выхода. Проследите, чтобы команда надела, и сами не забудьте. Слабая, но защита. Я запру дверь. Не пытайтесь выйти. В кают-компанию уже забегали члены экипажа, расхватывали наушники, садились на пол с таким видом, будто подобное происшествие для них обычная рутина. Джеймс тряхнул головой. Всё окружающее напоминало дурацкий кошмар. Зачем? Доктор тонко улыбнулся. Помните миф об Одиссее? Тот момент, где говорится о встрече с сиренами. Так вот, это не миф. Переспросить Джеймс не успел. Доктор захлопнул дверь, Эрни уже надевший наушники рявкнул: "Да опусти ты карту". Джеймс, с похватившись, повернулся к стеклу. Звук, казалось, родился где-то внутри него. Чарующая мелодия, велящая замереть и слушать. Мысль о сиренах мелькнула и пропала. Джимс потянулся к шнурку, опускающему карту, но замер с поднятой рукой. За стеклом, прямо напротив него, парила в толще воды женщина с длинными распущенными волосами, падающими на лицо. Полуобнажённая, если можно считать одеждой золотисто мерцающую чешую, покрывавшую её тело ниже пояса. Впрочем, ниже смотреть не хотелось. Взгляд заскользил вверх по совершенным, волнующим изгибам, задержался на груди, поднялся ещё выше. Черты лица, искажённые стеклом и водой, казались странно знакомыми, они словно плыли и изменялись в такт музыке. Джеймс, не помня себя, прижался к стеклу. Незнакомка откинула назад волосы, рассмеялась, лукаво подмигнула. Нет, не может быть. Откуда она здесь? Анна. Удивление вспыхнуло и пропало. Она там, за бортом. И она зовёт его: "Нужно спешить, бежать к ней скорее". Джеймс успел обернуться к двери и увидел, как ему в лицо летит тяжёлый ящик от наушников. Вряд ли тварь слышала крик сквозь обшивку, но она пропала до того, как Анна сообразила замолчать. За стеной слышались крики и топот, похоже, что русалку видела не только она. Перебоев страх, Анна прильнула к иллюминатору и почти тут же отпрянула, когда мимо пронеслись сразу несколько быстрых теней. На картинке из книжек существа походили лишь отдалённо: условно человеческая голова, условно руки, длинный хвост, скорее змеиный, чем рыбий. Анна медленно отодвинулась от иллюминатора. Нужно рассуждать здраво. На судне полно взрослых мужчин, которые наверняка знают, как справиться со стаей подводных тварей. Русалки были явно вооружены. Но если бы ей грозила опасность, Джеймс давно пришёл бы за ней. За дверью стало тихо, но только за дверью. Анна помнила легенды о морских девах, песни заманивающих под воду моряков, но реальность оказалась куда сложнее сказок. Звук ударил одновременно со всех сторон, заставив её зажать уши. В общем шуме угадывалась какая-то мелодия, напоминавшая флейту, но в завывании и воплей было куда больше. Слушать это было невыносимо. Анна шарахнулась к выходу и, забыв, что дверь заперта, повернула ручку. Дверь открылась. В коридоре было тише, чем в каюте, но отголоски русалочьей песни продолжали звенеть в ушах. Что ж, раз никто не торопится ее спасать, стоит пойти на разведку самой. Джеймс что-то говорил о том, что рубка находится в носовой части лодки. Путь оказался сложным. Судно пару раз встряхивало так, что Анну швыряло на стену. Пол вибрировал, гул двигателя по мере её продвижения становился громче. То и дело что-то грохотало и скрежетало, не то за бортом, не то внутри самой лодки. Неизвестность сводила с ума. Анне казалось, что корабль вот-вот развалится на куски, но она заставляла себя идти дальше. Нужно найти Джеймса, да хоть кого-нибудь найти. Коридор окончился ещё одной дверью, тоже открытой. Помещение оказалось заполнено механизмами и вспышками. Узенький проход, огороженный перилами, выглядел жутко, но гул двигателя заглушал вопль русалок. Впереди был свет, а идти назад хотелось ещё меньше. Анна, не опуская пистолет, выдвинулась вперёд на звук голоса. Там явно кто-то был. Половину слов Анна просто не поняла, а из тех, что были знакомы, заключила, что дело плохо. Чтобы убедиться в своей догадке, Анне хватило одного взгляда на носовой иллюминатор. Перед призраком сновали в разных направлениях гибкие тени. В полумраке за бортом то и дело вспыхивали голубые и зелёные огни. За штурвалом, спиной к ней, стоял человек. Почему он один? Где остальные? Лодку снова тряхнуло. Раздался душераздирающий скрежет, словно некий великан пытался разорвать обшивку. Анна вскрикнула и вцепилась в перила. Человек за штурвалом обернулся. Морские боги, что вы здесь делаете? Ответить она не успела. Доктор Ливси схватил её за руку и притянул к себе. у него были совершенно сумасшедшие глаза, золотистые с вертикальным зрачком, и вокруг расползались крошечные зёрна золотые чешуйки. Анна ахнула, но доктор не собирался покушаться ни на её честь, ни на жизнь. "Держите", рявкнул он в самое ухо, и Анна ощутила под ладонями гладкие рукояти штурвала. "Просто пытайтесь не врезаться в скалу и не перевернуться. Это несложно. Только не вздумайте отпустить, слышите? Я же не Она хотела сказать, что не умеет управлять подлодкой, даже автомобилем не умеет. Но оказалось, что слушать уже некому. Шаги прогрохотали по металлическому полу, удаляясь. Звук о закрывающейся двери она не услышала за шумом двигателя и песней нападавших. Штурвал уводила влево. Анна машинально придержала его. И ощутила, как на нее нисходят спокойствие и уверенность. Она кое-как сунула пистолет в карман, покрепче взялась за ручки и заставила себя посмотреть вперед.